Сестра встретила его без особой радости, хотя и улыбалась, показывая, что дверь ее дома всегда открыта для любимого брата. А ведь эта дверь вовсе не дверь ее дома. Папа подарил, вернее, дал попользоваться. «Ты загорел», – сказала Светка, провожая его в комнату. «Из чего вдруг такая любезность? Подозревает что-то?» «Отдыхал? Работал». «Вот она отдыхает шесть месяцев в году». а остальные шесть притворяется, будто работает. Цветочный магазин у нее – бизнесменша. Дела ведет управляющий. Торгуют девчонки-студенточки, а Светка изредка к ним наведывается и ходит по залу с важным видом. «Я действительно рада, что ты приехал. Все соберутся». «По какому же поводу интересно знать?» «Очередное папино сватовство. Ты же его знаешь». «Откуда?» Отец объявился, когда ему исполнилось тринадцать. Черный джип вполз во двор, смяв колесами остатки забора. Из джипа вышел человек, а ведь два года не заглядывал сюда даже, осмотрелся и сплюнул себе под ноги. В усадьбе дед, напившись, лежал на полу, который все еще сохранял исконно белый цвет, потому что драили его по привычке. Человек прошелся по полу. Он нес в дом грязь, не заботясь о том, кто ее уберет. и хотелось сказать чужаку, чтобы он убирался прочь. Дед еще проспит часа два. Хватит, чтобы доделать уроки, сходить за дровами в опустевший сарай. Свиньи давным-давно были заколоты и съедены. Собрать и сварить макароны. «Учишься?» – спросил чужак, и тогда он узнал отца. По голосу. Узнал и не обрадовался. «Учусь. Дневник покажи. Распишешься?» Классуха давно грозилась пожаловаться на деда в соцопеку. Пусть займутся неблагополучной семьей. А он уговаривал погодить, клялся, что дед почти не пьет и вообще отец часто к ним заглядывает. Просто он все время занят, вот и не досуг ему с Классухой встречаться. Если отец распишется, Классуха поверит. Расписаться ведь несложно, а ему неохота на учет становиться. И чтобы в дедом его отдали, тоже. Там вряд ли будет лучше, чем в деревне. В конце концов, он здесь свободен. Дед ему жить не мешает. Отец листал дневник, вчитываясь в редкие замечания. Отличник, значит. Молодец. Мозги – это капитал. Запомни. Запомнил. Собирайся. Мы уезжаем. Было время, когда он мечтал услышать эти слова. Но сейчас перспектива отъезда вызвала в душе лишь страх. Он уже привык к нынешней своей жизни и научился использовать те возможности, которые имелись в его распоряжения. «И пошевеливайся, мне некогда. Где твои вещи?» Вещей набралось немного. Зубная щетка, мыло, пара маек, застиранных и посеревших. Одежда, при виде которой отец вновь скривился, но не сказал ни слова. В машине он велел сидеть смирно и руками ничего не трогать. Ты едешь в приличное место, к приличным людям, и будь добр, веди себя прилично. С той поры он только и пытался, что вписаться в эту чужую жизнь, слушать отца, не ссориться с братьями, не обижать сестру, уступать. Он ведь старше. И вообще, взят в дом из милости. Ему дали шанс, поэтому он должен быть благодарен, иначе окажется на улице и повторит участь деда. Тошно. «Ну, не хмурься!» – Светка, похоже, была в благостном расположении духа. «Всем это нравится так же, как и тебе. И я вот подумала, может, поухаживаешь за ней? Так, для вида. Или не для вида?» «Почему я?» «Потому что, ну, ты милый, обаятельный. А если ты женишься, папа будет доволен. За девицей дадут немалую сумму. Начнешь свое дело, как и хотел». Или ты собираешься до конца жизни на папу вкалывать? Он тебя использует и не отпустит. Она ведь говорит о Златовласке. Маленькой хитрой Златовласке, которая украла его кольцо. И если уж Светка сама завела этот разговор, а кража она выходит не знает. Вообще ничего не знает. Слишком уж она самоуверенная, тупая, наглая. Она не удержалась бы и похвасталась добычей. Если не прямо – то хотя бы намеками. «Хорошо», – пообещал он, – «я попробую». Возможно, и сама Златовласка не в курсе, что она получила от старухи. Тогда он имеет все шансы получить свое наследство без особых усилий. Надо сойти с ней поближе, понравиться ей, присмотреться и обыскать. Ее ли, вещи ли, пожалуй, следует начать с вещей. «И где ты ее поселила?» Он обнял Светку и поцеловал в щеку. Сестрица захихикала. «Вот дура!» Из всех девиц, побывавших благодаря папиным усилиям в Светкином доме, это была наименее раздражающей. Наверное, от того, что не пыталась изображать из себя нечто, чем она не являлась. У Сереги даже настроение поднялось. Нет, он, конечно, мог послать папашу куда подальше, что периодически и делал. Тот бы оскорбился, началась бы ссора и закончилась бы очередным разрывом. Потом, несколько месяцев холодной войны, парламентер в лице Светки и торжественное воссоединение семьи по поводу какого-нибудь праздника, будь то Рождество или День независимости США. Главное, чтобы повод был. Без повода мириться папаша не станет. И Серега, только отошедший от очередного витка сложных родственных отношений, решил поддаться на уговоры. В конце концов, дом у Светки огромный, При некотором таланте и желании можно прожить тут неделю, не встречаясь с потенциальной невестой. Не вышло. Первый же день на укрытие на черной лестнице было обнаружено. Ну и фиг с ним. Девица оказалась вполне себе. Особенно платье хорошо. ярко бирюзовая длинная, свободное, но в то же время сшитое из тонкой ткани, что позволяло оценить ее фигуру. И вряд ли девица догадывалась об этой особенности своего наряда. Сама она была белокожей и светловолосой. Причем, насколько Серега разбирался в красках, золотистый колер ее волос был естественным, и глаза синие. Блондинки всегда Сереге нравились, особенно такие. невысокие, но и не низкие, аккуратные, домашние, без модельной худобы и модельной жестервозности, и голос хороший. «Мягкий. И пахнет от нее тоже приятно. Корицей». Серега страсть, как любил булочки с корицей. «Ты, главное, никого не бойся. Родственники у меня еще те». Девица, сделав бесплодную попытку вывернуться из его объятий, затихла. «Папаня мой по молодости вел жизнь свободную. А маманя предпочитала этого не замечать. Оно и верно. Смысл скандалить, разводиться, потом сидеть одной с детьми». Горбатова могила исправит». А раньше Серёге такого было непонятно. Точнее, ребенком он не слишком-то задумывался о том, что происходит в доме. «Светка мне не родная сестра, а вот братья все единокровные. Стась от папиной любовницы, давней, работала у него секретаршей, наивно думала, что папаня из семьи уйдет, Хотя, будь маманя поскандальнее, он и вправду ушел бы». Вика смотрела на него круглыми глазами, но не охала, не ахала и не порывалась его утешать. Славка – средний наш. С его маманей папаня год встречался и даже съехался на месяцок. Потом, правда, назад приволокся. Наверняка, с точки зрения нормального человека, эта семейная история выглядела даже неподозрительно, безумно. Семен – диковатый, дитя случайной любви. Маманя его бросила. Хотя и прочие тоже при себе детей не держали. Папаня-то всем исправно деньгу отстегивал. Он у нас вообще думает, что деньгой все проблемы решить можно. А когда маманя, в смысле, моя маманя померла, вдруг вперло ему семейство под одной крышей собрать, воссоединить. Патриарх хренов! Серега дал себе слово не злиться, но все равно разозлился по старой памяти. Верно, эта злость въелась уже в подсознание. Нет. Все-таки их противоречия с отцом были неразрешимы. И эта неделя, проведенная им в доме, который выглядит таким мирным, ничего не изменит. «Сложно у вас», – вежливо сказала Вика. «Это точно, сложно. Порой сложность эта становится запредельной, и нервы слетают, причем у всех». Светка истериты носится к психотерапевту, который прописывает ей колеса. Но у Светки хватает мозгов их не принимать. Стась втихую ворует, Славка – адреналиновый наркоман, а Семка просто мутный тип. Папин любимчик. Ты, главное, никого не бойся и меня держись, – велел ей Серега. Будет весело. Семейство собралось в гостиной. Хорошо, хоть не за круглым столом, еще одна папанина придумка, от которой у Светки не вышла откреститься. Ее этот стол раздражал. Во-первых, тем, что он категорически не вписывался в антураж комнаты. Во-вторых, потому что Светка просто хотела другой, но ее желание ничего не значило. Из гостиной та же ерунда. Папаня нанял спеца, а спец решил, что именно Светка желает видеть в ее доме. Правда, саму Светку спросить об этом забыли. Ничего, она привычная. Вика чувствовала себя идиоткой. Появиться в чужом доме, перед чужой семьей. весьма странной семьей, если серега не присочинил для травматизма в обнимку со случайным знакомым это даже не вызов хотя маменьки это понравилось бы маменька вообще считала, что женщина должна действовать быстро, а голову использовать редко та же, которая много думает, постепенно превращается из юной девы в деву старую и вообще мозги у блондинки это нонсенс и аномалия доброго дня всем Бодро возвестил Серега, подталкивая Вику к диванчику. Гостиная была огромной, особенно в высоту. Потолок и вовсе стеклянный, расписанный арабским орнаментом. И солнце, проникавшее в гостиную, рисовало отпечаток этого орнамента на белом ковре. В центре гостиной, в каменной кладке, точнее в бочке внушительных размеров, росла пальма, выглядевшая столь же несчастной, как и женщина, под пальмой спрятавшаяся. Она сидела на краю бочки и качала ногами. На них звенели связки браслетов. Остроносые шлепанцы свалились на пол, и женщина разглядывала их с отвращением, как предателей. «Это Светка, наша единственная горячо любимая сестра», представил ее Серега, и женщина вяло отмахнулась. «У нее очередной приступ депрессии. Не обращай внимания, пройдет». «Добрый день». Вика обращалась ко всем, стараясь не смотреть на маменьку. «Ох, она-то в кои-то веки будет довольна!» «Это Стась!» Мрачного вида мужчина в строгом черном костюме одарил Вику рассеянным кивком. «Стась у нас всегда серьезен, имидж блюдет. Но не обращай внимания, на самом деле он классный парень!» Хмыкнул, отвернулся. «Славка!» Светловолосый и одет с нарочатой небрежностью. Тоже в светлых тонах, словно вознамерившись, даже в такой мелочи, как выбор одежды, противостоять брату. Улыбается широко, но улыбка эта какая-то неестественная. Тоже свой человек. Веселый. А главное, с фантазией. Семен. Семена Вика увидела не сразу. Она смотрела туда, куда указывал Серега, но не видела ничего, кроме переплетения теней. Но тени шелохнулись. И Вика удивилась собственной слепоте. «Вот же Семен!» Сидит, сутулившись, уткнувшись носом в книгу, и, кажется, не замечая ничего, кроме этой книги. Одет не по погоде. вязаный свитер с растянутым горлом. Старые джинсы, некогда черные, но от многочисленных стирок, ставшие серыми. Кроссовки. Семен – книжный червь. «Сам ты червь!» – ответил Семен, не отрывая взгляда от страниц. Вот такое у нас семейство. Еще Вика и маменька с Гариком. Замечательная получается семья. Это Вика. И она мне нравится. Думаю, это взаимно. Серега ущипнул ее за локоть. И Вика поспешно кивнула. Взаимно. Конечно, взаимно. Во всяком случае, Серега пугал ее меньше остальных. За прошедшие годы этот дом мало изменился. Тогда ехать им пришлось долго. Отец все время разговаривал с кем-то по телефону. Тогда только-только появились мобильные, массивные, тяжелые, точно кирпичи. Но отец в обязательном порядке приобрел себе новинку. Не столько для дела, сколько для статуса. Пожалуй, и его он забрал ради этого самого статуса, показывая всему миру, хотя миру было глубоко плевать на отца, что он заботится о собственных детях. Всю дорогу он смотрел в окно. Бесконечная лента лесозащитной полосы, редкие машины и еще более редкие попытки обогнать их, которые отец принимал за вызов. Он увеличивал скорость, не обращая внимания на то, что дорога не слишком-то подходила для гонок, и успокаивался, лишь доказав собственное превосходство. Потом асфальт стал более гладким, ровным, и линия разметки была нанесена четко. Слева и справа возникли заборы, за которыми виднелись дома. не такие, как в деревне, каменные, большие. Самый высокий, естественно, принадлежал отцу. Желтый кирпич, черная крыша, узкие окна, забранные решетками. Отец боялся ограбления. Три собаки во дворе. Отец боялся нападения. Система охраны самая лучшая, самая новая. И все последующие годы неотрывное ощущение слежки. Видеокамеры имелись. даже в туалете. Но тогда человек восхитился тем, что будет жить в столь чудесном месте. Встречать отца вышли четверо. Долговязая девчонка в коричневом свитере, коричневой юбке и коричневых же колготках. Ботинки вот были черными, а волосы – пегими, заплетенными в две аккуратные косы. Девчонка была долговязой и какой-то нервозной. Она смотрела на него искоса и недобро. Мальчишки Трое. В коричневых широких штанах со стрелочками, в выглаженных рубашках серо-голубого оттенка и при галстуках. «Знакомься», – сказал отец, подталкивая его к этим детям, которые не выглядели детьми. «Это твои братья». Прежде ему хотелось иметь кого-то, кроме деда, и вот исполнилось желание, но… Он сразу понял, что ему тут не рады. «Они покажут тебе твою комнату». Одежду завтра привезут. А школа? Ему было страшно задавать этот вопрос, поскольку он уже понял, что в этом доме не принято привлекать внимание отца по пустякам. Однако он ведь учился и учился хорошо. Будешь учиться вместе с ними. И отец ушел по своим очень важным делам, которые держали его вдали от деда столько лет, оставив человека наедине с его новоприобретенными родственниками. Девчонка шмыгнула носом и сказала. «Будешь пятым». «Почему пятым?» «Я первая, он второй, третий и четвертый, а ты пятый». «Главное, чтоб последний», пробурчал второй, поддевая носком ботинка камешек. «Пошли. Светка, скажи ему». «Идем». Светка первая осмелела настолько, чтобы взять его за руку. «Не бойся, он не такой уж и строгий, если его не злить. Ты главное правило соблюдай». а правил оказалось превеликое множество. Нельзя бегать в доме, нельзя кричать и даже разговаривать громко. Нельзя заходить в кабинет, и в библиотеку, и в гостиную. И вообще, лучше держаться комнат, которые считаются детскими. Нельзя нарушать распорядок дня, нельзя не слушать воспитателя, нельзя отказываться от еды и вообще капризничать. Олег Павлович не вредный, поделилась своими знаниями Светка. Строгий только. И порядок любит. Порядок в комнатах царил армейский. Подъем в 7 утра. До 7.30 зарядка и холодный душ. Видеонаблюдение обеспечивает уверенность, что никому и в голову не придет отлынивать. В 7.30 завтрак. Занятия. Пробежка вокруг парка. Полдник. Занятия. Бассейн или спортзал. Обед. Подготовка уроков. Чтение. Ужин. на котором присутствовал отец. И это присутствие накладывало на все происходящее свой отпечаток. Светка отца боялась. Другие тоже рядом с ним словно бы становились меньшей ростом. Тише, незаметнее. Хотя продолжали держаться друг друга. Пятое колесо. Лишнее в телеге. Нет, никто открыто не высказывал ему претензий. В этом доме претензии мог позволить себе исключительно отец. Но он просто был лишним, всегда и везде. Тогда, о чем ты думаешь? Светка подошла к нему со спины и обняла. Сейчас, разменяв третий десяток, она вдруг переменилась, словно желая наверстать все прошлые упущенные годы. Крашеные волосы, короткие юбки и еще более короткие шортики из гладкой кожи. Загар, макияж, эти пластиковые серьги, более подходящие школьницы. нежели даме Светкиного положения». «Детство вспоминаю», – признался он. «Пожалуй, если Светка не брала его кольцо, он готов принять ее». В конечном итоге она пыталась ему помогать, по-своему, неуклюже, но от чистого сердца. Она, не разжимая рук, стояла, уткнувшись подбородком в его плечо. «Не обращай на Серегу внимания, он всех дразнит. На самом деле, эта девица ему не да и Если тебе она не понравилась, что даже лучше, что Серега ею занялся. Теперь папа будет спокоен. И он накрыл Светки на ладони, вечно холодные, даже в самую жару, словно Светке не хватало внутреннего тепла своими. Все нормально. Ненормально. Я тут кое-что узнала. Все совсем ненормально. Что узнала? Вздох и признание. Папа разозлится, если я скажу, а не сказать подлость. Что мне делать?» «Понятия не имею». «Ты хороший. Знаешь, иногда я жалею, что ты мой брат». Светка потерла щекой о спину. «Ты один меня понимаешь. Хочешь, я попрошу Серегу, чтобы он отстал от нее?» И зная характер Сереги, можно было предположить, что поступит он с точностью, да наоборот. С другой стороны, сама Златовласка была человеку не так уж нужна. Во всяком случае, сейчас. «А где они?» «Гуляют. Найти их?» «Найди». Светка отступила. Шла она медленно, покачиваясь. Словно успела изрядно выпить. Но он точно знал. Светка даже вино потребляет редко. И напиваться она брезгует Значит, дело в другом. Походка. Веловатые, сонные жесты. И это ее внезапное признание. Кто бы мог подумать? Бедняга. Похоже, что-то приняла. Ну и пусть. Главное, что она убралась. Пусть ищет Серегу. Разговаривает, уговаривает его. И тот, вцепившись в девицу, сугубо из врожденного паскудства характера, не позволяет ей вернуться в комнату. Полчаса, час? Сколько потребуется, чтобы обыскать вещи девицы? Он прикрыл дверь, пожалев, что Светка по-прежнему свято блюдет старую традицию, избегая замков в доме. Или хотя бы засовов. Засов. Надежный способ отделаться от случайного гостя. Вещей у Златовласки немного. Платья, юбки, блузы, белье на отдельной полке в шкафу, косметика, обувь. Он вдруг понял, что не представляет, как именно проводят обыск. Конечно, он прощупывал ткань. Кольцо крупное вряд ли потерялось бы в кармане. Или в коробке. Или в шкатулке с другими украшениями. Он уже закончил с обыском, убедившись, чтобы за ее помощью кольцо не вернет, и собрался уходить, когда услышал шаги. Благо, паркет в коридоре положили криво. А может, он был не того качества, на которое Светка рассчитывала, но главное, скрип предупреждал об опасности. Нет, могло статься, что шли не сюда, но человек предпочел не рисковать. Он огляделся и, приняв решение, бросился к шторам. Портьеры из плотной с шитьем ткани Были повешены лет пять назад, и с тех пор, если и подвергались чистке, то весьма поверхностной. Темные, собранные крупными складками, они предоставляли укрытие надежное, но несколько пыльное. Успел он вовремя прижался к стене и нос рукой зажал. Не хватало, чтобы пыль вызвала приступ чихания. Если его пребывание в этой комнате и можно было бы как-то объяснить, следовало бы все объяснить ошибкой. В конце концов, двери в доме одинаковые, но игра в прятки – совсем иной коленкор. Дверь открылась, раздались шаги и… Сперва человек не понял, что это за звук. Шелест? Нет, шорох? Что-то вместе. Точно волокут что-то тяжелое. Волокут и роняют. Его подмывало выглянуть из убежища, разглядеть случайного гостя. А он уверен был, что в комнате находится мужчина. Поскольку шаги были тяжелыми и ботинки еще так характерно поскрипывали, но голос разума велел ему оставаться на месте. К этому голосу человек прислушался, а гость не спешил уходить. Он обошел комнату по периметру, открыл дверь шкафа, заглянул, смотрел долго, обыскивал наверняка, но делал это быстро. Нет, значит, это не обыск. На обыск потратили бы больше пяти минут. «Тогда что?» Гость ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. И человек, досчитав до двадцати, решился покинуть убежище. Хватило одного взгляда, чтобы понять, из комнаты следует убираться и забыть, что он здесь был. На ковре, подогнув колени, подобрав руки, скукожившись так, что сразу становилось ясно, поза это не для живого человека, лежала Светка. Наклонившись, он проверил пульс. «Если Светка жива, то она ведь была не такой уж плохой. За что?» Теперь Вика совершенно точно знала, что чувствует человек, обнаруживший в своей комнате труп. Удивление? Неужели глаза ее не обманывают и разум не испытывает нервы на прочность галлюцинацией? Растерянность. И, в конце концов, страх. Вика всегда пугалась не так, как нормальные люди. Она не кричала, не убегала. Напротив, она оцепенела. И это оцепенение могло длиться долго. Правда, не в этот раз. Вика икнула и отступила к двери. Надо позвать на помощь. Завизжать, как сделала бы адекватная девушка. Или с рыданиями броситься прочь. Но Вика, движимая ей самой непонятными мотивами, просто вышла за дверь и прикрыла ее. А дальше что? Найти Серегу. Может, он еще в саду? Не следовало ей сбегать. Она же взрослая и разумная девушка. Пусть и со слегка расшатанными нервами. Хотя не так уж она и виновата. Ладно, обнимать. Это она еще готова была допустить. Но вот предложение отправиться наверх и провести время приятно, сделанное крайне двусмысленным тоном, вывело ее из равновесия. Еще и целоваться полез. Нет, в поцелуях ничего плохого нет. Но Вика как-то не привыкла, чтобы ее целовали малознакомые личности. А с вообще случайно получилось. Инстинктивно. Маменьку на инстинкты очень расстраивали. А труп в комнате расстроит ее еще больше. Серега был в саду и не один. Он сидел на лавочке, обнимая смуглую длинноногую Диву, которая объятие его принимала куда благосклоннее Вики. Дива смеялась. встряхивала гривой смоляных волос. То и дело касалось груди Сереги длинными пальцами. Ну вот, надо было завизжать. А отсюда убираться. «Вика!» Серега махнул рукой. «Присоединяйся!» «К этой парочке да ни за что в жизни!» «Можно с тобой поговорить?» Вика остановилась в шагах в трех от них, к явному неудовольствию брюнетки. «Приветик!» сказала та и положила голову на Сереге на плечо. «Это Эльвира, Светкина лучшая подруга. Час от часу не легче. А это Викуша, она у нас невеста». «Идиот!» «Чья?» Эльвира взмахнула ресницами, и во взгляде ее проснулся интерес. «Я свадьбу могу оформить! Красиво!» «Моя!» ответил ей Серега. Эльвира засмеялась, показывая, что оценила шутку. «Действительно, разве Серега и свадьба – это сочетаемо? Ничуть не больше, чем Серега и семейная жизнь. А жить с таким и в кошмарном сне не приснится. Он же безответственный и беспринципный. Ведет себя как подросток. И потом что? Всю жизнь мается ревностью, глядя, как кружат вокруг Сереги этакие вот раскрасавицы? Нет, Вики такой жизни не надо. И ревностью она не мается. Она вообще по делу пришла». «Можно с тобой поговорить?» «Говори. Наедине». Приподнятая бровь. Мол, какое неожиданное предложение. Поцелуй в смуглую щеку Эльвиры, на которой полыхал кирпичного цвета румянец. И рука его по-хозяйски легла на Викины плечи. «Если ты собираешься извиниться, я готов». Доверчиво прошептал Серега ей на ухо. «А если глаза мне выцарапать, то лучше не надо». «Прекрати поясничать, пожалуйста». Он увлекал Вику вглубь парка, и в голову ей лезли совершенно дикие мысли о густых кустах и коварных соблазнителях. А у нее в комнате, между прочим, посторонний труп. «Дело в том...» — Вика глубоко вздохнула. «Кажется, твоя сестра умерла. У меня в комнате...» Серега хмыкнул и ответил. «С нее станется. Я серьезно. Она... Она там лежит, на ковре, и не шевелится. Не верит. Но если он людям врет, это еще не значит, что и Вика такая же. Она нормальный человек без склонности к фантазированию. Если не веришь, то пошли. К тебе? Ко мне. Смотреть на труп? Смотреть. Согласилась Вика, подумав, что после осмотра ему придется что-то сделать. Так бы и сказала, что лучше сразу к тебе. Она и сказала. Другое дело, что каждый понимает сказанное в меру своей распущенности. А вот Эльвиру забыли в парке. Ну и леший с ней. К чести Сереги, увидев тело, он не растерялся. Отпустил, наконец, Вику. Велел ей. «Стой на месте и ничего не трогай». Она и не собиралась. Прислонилась к косяку, сунула дрожащие руки под мышки и отвернулась, чтобы не видеть тело. Серега же, перевернув сестру на спину, пощупал ее шею. тёр ее руки, заглядывал в глаза. Будто надеялся уловить признаки жизни. Но Вика точно знала. Светлана мертва. Серега вызвал скорую. И полицию. А полицию зачем? Крови нет. Если крови нет, то... Это же не убийство? Не хватало еще, чтобы в Викиной комнате убийство случилось. Значит так, радость моя. Мы пришли сюда вместе и увидели Светлану. Ясно? Зачем пришли? Какая разница фотографии смотреть, музыку слушать. В морской бой играть. Это детали. Главное, одна ты здесь не появлялась. П — Почему? — На всякий случай. — Да, наверное. Странно, конечно, но... — Викуша. Серега взял за руку. Светка была здоровая, как лошадь. И эта внезапная смерть выглядит крайне подозрительно. Поэтому лучше, если все будут думать, что мы с тобой не расставались. Хотя нет. Эльвира нас заложит. Мы расставались. Ненадолго. Ты куришь? Нет. Плохо. Ты отошла, скажем. Показалось, что тебя маман зовет. В кусты приперла. В общем, неважно. Главное, что сюда ты поднялась только сейчас и в моем сопровождении. Жизнь Туфании черно-белая. Ночь и день перемешались, сплелись воедино. Как их разделить? Никак. Арига появляется, приносит цветы, сыплет ей под ноги монеты. Укрывает плечи драгоценными тканями, шепчет слова, от которых сердце ее тает. И сердце это — глины кусок в умелых руках. «Птичка моя певчая!» Его ладони смуглы, а в глазах живет синее яркое небо. «Солнце мое! Смотрю и насмотреться не способен, дышу и не надышусь!» Лжец. Лжец, как разум ее твердит, только голос его не слышен за стуком сердца. Уходит Арига, и ночь наступает. Нет для Туфани покоя. Мысли ее терзают, мрачные, что эта разлука навсегда, что не вернется он, и останется тогда вечная непроглядная ночь души. Плакать себе Туфания не позволяет, и ревность глухую душит, успокаивается к утру, унимает сердечную боль. Но вот Арига возвращается вновь и бередит ее изорванное сердце. «Скажи!» – спросил он однажды. Если бы я позвал тебя, пошла бы со мной. Хоть на край мира. Я не могу на тебе жениться, радость моя. Арига сел на пол и взял руки туфании, поцелуями покрывая ее пальцы. Ты же понимаешь, что не могу. Пальцы дрожали. Слезы готовы были поползти по ее щекам. В моей жизни было множество женщин. Положив голову ей на колени, Орига закрыл глаза. Но я не помню их лиц. Они клялись мне в любви, и я принимал их клятвы. Сам же оставался холоден. Я никогда прежний не рассказывал о той, которая... Ревность застила глаза, но Туфания велела себе молчать. Слушать никогда прежде Орига не говорила себе. Никогда не доверял ей настолько, чтобы приоткрыть завесу собственной жизни. Он был старшим сыном. Потом, когда по благословенной Италии прошла чума, Безглазая женщина во вдовьем черном наряде стал единственным, горячо любимым. Матушка его, женщина весьма набожная, строгого характера, который иные называли вздорным, отличалась редкой суровостью ко всем, к слугам ли, к домашним ли. И лишь карига она была не просто добра, всепрощающая. Детские проказы сына вызывали у нее умиление, его норов – гордость. поскольку, являясь потомком рода древнего и знатного, не уступающего благородством крови королевскому, Арига должен был проявлять куда больший характер, нежели его сверстники. В глазах дорогой матушки Арига представлял собой воплощение всех мыслимых и немыслимых достоинств. Умен, пусть и дерзок, но сугубо в силу горячей крови. Силен, ловок, красив, обходителен. Какая мать не возгордится, имея подобного сына? Отец же, лишенный этих женских иллюзий, не уставал повторять, что Ориго не хватает смирения и сердечности. Но слова его оказались Ориго пустыми. Зачем ему сердце? Пусть будет оно холодным. Пусть будет подобно камню. Потому что только так способен он достигнуть многого, оправдывая надежды матери. Впрочем, не о них желал поведать Ориго. Но о женщинах их было множество вокруг, и если ребенком он видел в женщинах лишь помеху, вечно они вставали на пути молодого господина с нравоучениями и слезами, то подрастая Орига учился глядеть на них иначе. Он стал замечать изысканную красоту, скрытую в каждой: смуглая ли кожа, темные ли волосы, которые расчесывали и натирали оливковым маслом, таинственный ли блеск глаз. В любой из дочерей Евы было нечто привлекательное, такое, чему Ориго не способен был сопротивляться. О нет, он никогда не позволял себе использовать силу, хотя многие его товарищи по играм и хвастались подобными подвигами, не видя в них ничего постыдного. По праву рождения, по праву благородной крови, женщины принадлежали им, во всяком случае простолюдинки. Ориго их не осуждал, но… сила ломала ему же нравилось дарить любовь он выплетал из слов сети обещаний возводил призрачные замки туманил взоры и разум заставляя каждую свою случайную а иных и не встречалась возлюбленную становиться еще более красивой впрочем заполучив женщину в постель он быстро терял к ней интерес они же глупые создания не желали его отпускать лили слезы Умоляли, клялись душой, сердцем, подбрасывали цветы и платки, вымоченные кровью, бегали к колдуньям. Орига не желал им боли и удивлялся, слыша проклятия в свой адрес. Неужели было бы лучше действовать силой? Неужели им, странным созданием, недостаточно тех минут радости, которые у них были? К чему желать невозможного? «Матушка!» которая до поры до времени оставалась безразличной к происходящему в доме, все же как-то решилась поговорить с сыном. «Я знаю», — сказала она ласково, «что ты, как твой отец, и дед, и прадед, и прочие мужчины нашего рода, отличаешься горячей кровью». Матушка гордилась и этим качеством сына, хоть и вредило оно домашнему хозяйству куда сильнее, нежели вздорный нрав Арига. «И я не смею требовать от тебя», обуздать свою натуру, но оглянись, ты привнес в этот дом раздоры. Служанки только и делают, что плачут и ссорятся. Они больше думают о том, кто окажется в твоей постели, нежели о собственном долге. Прости, матушка. Он по-своему любил ее, пожалуй, только ее, единственную из женщин, искренне и от души. Из-за тебя они разрисовывают лица, словно уличные девки. Мажутся ароматными маслами, обливаются духами. Матушка поморщилась. Некоторые особы доходили до того, что нагло пользовались ее собственными притираниями. Она уже выгнала с позором трех. «Вчера я нашла под подушкой метелку из вороньих перьев, куриную лапу и зайчий хвост». Матушка осенила себя крестным знамением. Как и положено благочестивой Донне, Она знала, что Господь Всеблагой защитит ее от дьявольских происков, однако же, будучи женщиной, испытывала естественный страх. «Я выясню, кто это сделал, и ты перестанешь искать любовниц в этом доме», – строго сказала матушка. «Они успокоятся, когда поймут, что ни одна из них, сколь бы ни старалась, не займет место в твоей постели и в твоем сердце. Пока же ты даришь свое внимание всем, каждая живет надеждой, что именно она станет для тебя единственной. Пожалуй, в этих словах имелся резон. И пусть приказ матушки, а она крайне редко навязывала Арига собственную волю и доставлял ему некоторые неудобства, однако Арига исполнил его. Он заставил себя не обращать внимания на женщин, а матушка, не желая причинять сыну мучения, поспешила избавить дом от излишне красивых служанок. И следовало бы сказать, что наступили счастливые времена, но… Арига был бессилен перед собственной натурой. Он желал любви, хотя и не был способен испытывать, сколь бы то ни было, сильное чувство. Туфани было больно слышать его откровенный рассказ. Однако вместе с болью она была благодарна ему за правду. Мир, словно назло ей, был полон прекрасных женщин, зрелых матерей, котором наскучило пресное замужество, и юных девиц, лишь мечтающих пойти к венцу, богатых дочерей и бедных, чьим единственным приданным были красота и благочестие. Ему нравилось играть, находить ключи к ледяным сердцам, красться в темноте, испытывая судьбу на прочность, дразнить ревность мужей, вновь и вновь ускользая от справедливого возмездия. Ее звали Мария. Она была юна и прекрасна, горда, как дочь древнего рода, бедна и помолвлена. Ее жених отличался от тем вспыльчивым норовом, что свойственен ревнивцам. Его уродство было столь же велико, сколь его богатство, а богатство безразмерно, и он считал Марию своей собственностью. Арига же был очарован тихой, хрупкой ее красотой. Она... Верная данному слову и будущему супругу, не желала слышать ласковых слов, отвергала дары, которые ей присылали, и ни шагу не ступала без дуэньи, старой склочной старухи. А та, спеша выслужиться перед хозяином, берегла девичью честь пачи собственной. Что ж, матушка, видя страдания единственного сына, которые глубоко ранили ее сердце, с милости велась. «Если эта девушка пришла тебе по душе, тогда женись». Она же сама все устроила, спешно, словно опасаясь, что пожар, охвативший сердце Орига, вот-вот погаснет. Конечно, случился скандал, но... Орига простили. Ему всегда все прощали. А Мария? Она была счастлива, тихая, робкая, нежный цветок. Она шла к алтарю, преисполненная светлых надежд, видя в таких переменах своей жизни благое намерение, едва не благословение Господа. Счастье длилось два месяца. Долго? Тогда Ориго казалось, что оно будет вечным, но… нет. Мария не утратила ни толики своей красоты, но она больше не вызывала в душе Ориго былого восторга. Тем более, что он вновь влюбился. Та, другая, была ярка и горяча. Жена же вдруг стала холодной и скучной, и Орига оставил жену. «Мальчик мой!» Матушка, напротив, чем дальше, тем больше любила новообретенную дочь. Да и как было не полюбить это светлое дитя? Ты поступаешь неразумно. Твоя холодность способна обидеть Марию. Она мне надоела. Но ты сам решил взять ее в жены. Я ошибся, я люблю другую. Как надолго!» Матушка глядела на него с непривычной строгостью и упреком. «Как скоро ты разочаруешься и в ней, и бросишься искать новую любовь? Она призрак, за которым ты спешишь, не видя никого на собственном пути». Он разозлился. «Как может говорить так матушка, единственный, пожалуй, человек, чье мнение было важно для Арига? Твоя жена дана тебе Богом, и ты обязан проявить к ней то внимание и заботу, которых она достойна». Признаюсь, что вначале я согласилась на эту свадьбу лишь из любви к тебе, но Мария мне как дочь, и я не позволю тебе ее обидеть. Ты не можешь приказывать мне. Что он испытывал? Гнев? Раздражение? Ревность? Пожалуй, именно ревность. Прежде матушка никогда не говорила о том, что любит кого-то помимо Арига. И вот теперь она заботится об этой тоскливой девчонке, с которой поговорить-то не о чем. «Мальчик мой!» Матушка вздохнула. Она не ожидала, что сын раскается. Ему неведомо было раскаяние. Однако надеялась, что Орига хотя бы прислушается к ее советам. «Никто не требует от тебя супружеской верности, но только уважения. Оскорбляя свою жену, ты оскорбляешь и меня. Будь немного более осмотрителен, не позволяй злым языкам и похоти разрушить нашу жизнь». Если бы гордость не помешала ему услышать то, что говорила матушка. Если бы новая любовь не заслонила разум. Если бы все сложилось иначе. Он, словно капризное дитя, сделал все наперекор. Слухи? Что для него слухи? Слезы жены? Женщины всегда плачут. Молчаливое неодобрение матери? Она простит. Она всегда его прощала. Скобрезные шутки? Они веселые. Арига первым готов смеяться над ними. Он веселился с усердием безумца, желая доказать всем и каждому, что стоит выше предрассудков. И случилось именно то, чего опасалась матушка. Сердце Марии не выдержало. Ангелам тяжко жить на земле. Известие о болезни жены Арига воспринял равнодушно. Честно говоря, не поверил он, видя в этой новости очередную уловку матушки, которая все никак не желала смириться с распутным образом жизни дорогого сына. Он отправил ей гневное письмо, требуя оставить его в покое, хотя и пожелал скорейшего выздоровления. Он был влюблен, богат, молод, свободен. И разве кто-нибудь в его возрасте задумывается о смерти, тем паче чужой? Мария. Мария больше не трогала его душу. Она умерла в начале лета, в тот самый день, когда он все же с ней зашел до визита в дом. Скорее желая примириться с матушкой, нежели с женой, он опоздал на час и с тех пор не мог отделаться от мысли, что будь он немного расторопнее, Мария осталась бы жить.